Глава двадцать восьмая. А в это время Таня наслаждалась горячей ванной. Боже мой, как же хорошо лежать в тёплой, чуть позырящейся водичке и ни о чём не думать. Таня до того расслабилась, что чуть не уснула. Глаза закрылись сами собой, и девушка тихо скользнула в воду. Вода покрыла её с головой, и Таня улыбнулась светло и глубоко, расслабленно вздохнула. И в Тут же забила руками, ошалело замотала головой, закашлялась и вода фонтанчиком вылилась изо рта. Глаза Тани вылезли из орбит и опять покраснели. Она схватилась за стенки ванны и вывалилась наружу, прямо на плетёный коврик. Она ещё задыхалась, но вскоре дыхание пришло в норму. "Ну нет", присела натужно девушка. "Ванне заснуть это кому сказать? Ты как меня сморила?" Таня потрясла головой, распущенные волосы облепили всё её тело. Опять стало мокро и холодно, но в ванну сейчас Таню было не заманить никакой коврижкой. Наконец её затрясло. Таня встала на трясущиеся ноги и схватила с низкого стульчика объёмный тёплый банный халат. Кое-как замотала непривычно тяжёлые длинные волосы, с которых так и стекала вода махровым полотенцем и побрёл вон из ванной. Дошла до спальни, слава богу, та была рядом и свалилась без сил на широкую кровать, покрытую узорчатым покрывалом. Ничего себе денёк выдался. Чуть в ванне не захлебнулась, познакомилась с женихом, с этими домовыми предателями, да и вообще оказалась в другом мире, в другом теле. Мысли вяло текли одна за другой, и наконец Таня заснула. Проснулась же она от яркого света, который бил в глаза. Опять шторы не задёрнула. Пробормотала Таня и потянулась. К глазам её предстала выдающаяся грудь. Её собственная грудь. Таня вытерла глаза и взвизгнула. Закрыла глаза и открыла их снова. Шикарная грудь четвёртого размера никуда не делась. Девушка рывком села на кровати, увидела милую комнату с шифоньером и столиком, на котором стояла резная деревянная коробка, и сразу всё вспомнила. Упс, значит, мне это вовсе не приснилось. Я тут. Я. Таня в чужом мире, в чужом теле. Девушка вздохнула и опустила голову. Шикарные светлые волосы, чуть вьющиеся и длиной ниже поясницы, окутали её целиком. И, значит, Пава и правда выполнила моё желание. Таня усмехнулась и тут же вспомнила и про домовых, и про лавку. Замерла и прислушалась. Вокруг была тишина. В окошко вовсю светило солнце, но было ещё рано. Во всяком случае, Тане так показалось. Никто не стучал в дверь и не приходил за заказом. Заказы, боже мой, я же так и не знаю, как Сара их получала, а вдруг духовочки уже включились. Эта мысль заставила Таню выпрыгнуть из постели. Все раздумья о прошлом и невероятном настоящем тотчас вылетели у неё из головы, ведь очередной тортик мог подгореть. Правда, никаких запахов она пока не чувствовала, но кто его знает? Тотчас вспомнился вчерашний сбой с плитой, когда она сама по себе включилась. Таня быстро заплела косу, толком не расчесав волосы, такая копна. И как Салора умудрялась с ними справляться? Нет. Тане было куда удобнее и привычнее её короткая стрижка. Раз и всё готово. Но куда деваться? Девушка надела свежее платье, такое же аккуратное до пола, как прошлое. Нацепила поскорее очередной белоснежный передничек и скорее в кухню. На кухне было пустынно и совсем ничем не пахло. У вот Тани даже руки опустились. Что это значит-то? Может быть, на сегодня никаких заказов нет? А может, раз нет и домовых, то и заказов теперь не будет? Тани поплохело. Так ведь и разориться недолго без заказов-то. Девушка прошлась по кухне и ещё раз всё оглядела. Плита сегодня вела себя прилично и самопроизвольно не включалась. Букет с розами красавался в самом центре стола. Ах, эти розы. Сильвер Таня замерла, и бургомистр встал перед её внутренним взором. Серые штормовые глаза и эти непослушные смоляные кудри, которые выбивались из-под шляпы. Его улыбка, высокие скулы, широкие плечи и длинные ноги в плотно облегающих брюках, или лучше назвать их панталонами. Да какая разница-то? Плохо то, что бургомистр так и стоял перед её глазами и никуда уходить не хотел. Ну нет. Не хватало Тане ещё в него влюбиться. Не нужны ей сейчас никакие отношения, тем более с чужим женихом. Не до такой степени она пала в конце-то концов. И потом... Он ведь к Саларе шёл, а вовсе не к Тане. Ей цветы нёс, ей улыбался, в неё был влюблён. Таня ли не знает этот немного потерянный взгляд. И пусть он старался держаться так гордый и независимо, но... Да что за напасть-то? Напоминал он ей пашку в самые первые, лучшие месяцы их отношений. Та не почувствовала, как щёки её запылали. Она расдохнула и сжала зубы. Нет. Не надо мне чужого. Чужого мне не надо, подумала она жестокостно, и сердце её замерло. Тане, может, и не надо, а вот её сердцу сердце говорило о другом. И тут раздался тихий, мелодичный звон.